голубцы. Один средний кочан капусты разрезать пополам и вырезать кочерыжку. Капуста должна быть не молодой, обычной. Положить половинки кочана в кипящую подсоленную воду с добавлением оливкового или растительного масла. Проварить около 5 минут. Вынуть отваренный кочан, разделить на отдельные листья. Пропустить через мясорубку телятину около 1 кг. Рис 250 граммов, но может быть чуть больше или меньше. Отварить до полуготовности. Сварить вкрутую три куриных яйца, остудить и мелко нарезать. Репчатый лук, одну луковицу, нарезать кубиками и обжарить на смеси оливкового и сливочного масла до мягкости. Укроп, несколько веточек, половину пучка, мелко нарезать и смешать с пропущенным через давилку чесноком два крупных зубчика. Соединить все ингредиенты и тщательно перемешать фарш. Добавить соль и перец по вкусу. На подготовленный капустный лист выложить фарш и свернуть лист в форме конвертика, свертка. Обжарить на сковороде до появления равномерного цвета. Переложить голубцы в форму для запекания и отправить в духовку на 25 минут. Температура в духовке 200 градусов. Тем временем приготовить соус, репчатый лук, Три крупные луковицы. Мелко нарезать кубиками и обжарить на сковороде. Когда лук станет мягким, добавить порезанные помидоры. Четыре крупных и сладких. Дать протомиться и добавить 3-4 столовые ложки томатной пасты. Перемешать, накрыть крышкой, томить на медленном огне. Когда соус будет почти готов, добавить специи. Соль, перец, щепотку сахара, паприку и лавровый лист. Голубцы залить соусом, накрыть фольгой и запекать в духовке еще около 40 минут при температуре 200 градусов.